Ланна Мейер «Демон внутри меня 2. Пролог». А знаешь, на что еще способен дьявол? Наполнить человека такой злобой и такими темными мыслями, что они поглощают его. Но каждый сам делает выбор – позволить тьме гноиться и расти, либо дать свету внутри пробиться и подавить тьму.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 Мечтая дотронуться до него лишь кончиками пальцев. Но ее боль впереди. Ее боль там, во взгляде кари зеленой бездны. Кай, наконец, поднимает глаза и смотрит на меня. Вот мы и встретились с Тоунем. Несмотря на все мои старания, понимаю, что ему ничего не стоит прочитать по моему голосу все, что ему нужно.